А однажды за нами погнался теленок на Косогоре, красный бычок. Гуляли дети, Мандельштам, я. Я вела Алю и Андрюшу, Мандельштам шел сам. Сначала все было хорошо, лежали на траве, копали глину, норы, прокапывались друг к другу, и когда руки сходились, хохотали. Собственно, он один. Я, как всегда, играла для него. Солнце выедало у меня русость, у него – темность. Солнце — единственная краска для волос, мною признаваемая. Дети, пользуясь игрой взрослых, стягивали с голов полотняные грибы и устраивали ими ветер. Андрюша заезжал в лицо Аля. Аля тихонько ныла. Тогда Андрюша, желая загладить, размазывал глиняными руками у нее по щекам голубоглазые слезы. Я, нахлобучив шапки, рассаживала. мандельштам остервенело, рыл очередной туннель и возмущался, что я не играю. Солнце жгло. Домой! Нужно сказать, что Мандельштаму с кладбищели, с прогулки ли, с ярмарки ли всегда отовсюду хотелось домой. И всегда раньше, чем другому. Мне. А из дому непреложно гулять. Думаю, юмор в сторону, что когда не писал, а не писал всегда. То есть раз в три месяца По стиху томился. Мандельштаму без стихов На свете не сиделось, Не ходилось, не жилось. И так домой. И вдруг галоп, оглядываюсь, Бычок красный, хвост молнии, Белая звезда во лбу. На нас. Страх быков, древний страх. Быков и коров, безразличия, Боюсь дико за остановившуюся Кротость глаз. И все-таки тоже За рога возьмет да поднимет тебя на рога. Кто из нас этим припевом не баюкан, а рассказы про мальчика или мужика, или чьего-то деда, которого бык взял да и поднял? Русская колыбель под бычьим рогом. Но у меня сейчас на руках две колыбели. Дети не испугались вовсе, принимают за игру, летят на моих вытянутых руках, как На канатах гигантских шагов. Не по земле, а над. Скок усиливается, близится, настигает. Не вынеся, оглядываюсь. Это Мандельштам скачет. Бычок давно отстал. Может, не гнался вовсе? Теперь знаю. Весь мой красный бычок оттуда, с той погони. Спал во мне с мая 1916 года И воскрес в 1929 году в Париже В предсмертном бреду добровольца. Знаю, что его бычок был именно мой, Наш, Александровский. И смех, которым он, умирающий, Бычку смеялся, тот же смех Али и Андрюши, Чистая радость бегу, игре, быку. Смеясь, не знал, что смерть и не тридцатилетним осколком несуществующей армии, гражданином несуществующего государства, не на чужой земле столицы мира, нет, на своей, моей, под всей защитой матери и родины, смеясь трехлетним, на бегу, умер. Барыня, чего это у нас, Осип Емельич, такие чудные? Кормлю нынче Андрюшу кашей, а они мне... Счастливый у вас Надя Андрюша. Завсегда ему каша готова и все дырки на носках перештопаны. А меня, говорят, никто каши не кормит, а мне, говорят, никто носков не штопает. И так тяжело вздохнули, сирота горькая. Это Надя говорит Андрюшина няня, тоже Владимирская. Об этой Наде надо бы целую книгу пока же от сестры, уехавшей и не взявшей, перешла ко мне и ушла от меня только в 1920 году. Ушла насильно, кровохаркая от голода преданность и обворовывая традиция. Заочно звала сестру Асей, меня Мариной, гордилась нами, ни у кого больше служить не могла. Приручившаяся волчиха. К мужчинам, независимо от сословия, относилась с высокомерной жалостью. Все у нее были жалкие какие-то.